Глава третья. Веснующийся лев. Четвертый босс Ямакути Гуми. Дух братьев Такенака. Мечта о гастролях Майкла Джексона в Японии. Переговоры между руководителями Ити Вакай, о которых я упоминал в предыдущей главе, Происходили в период с 29 августа по 2 сентября 1985 года. Два дня спустя после их окончания, 4 сентября, произошел так называемый «Гавайский инцидент» с Ямагути Гуми. Масаси Текенака, младший брат четвертого босса Масахиса Такенака и Джодзи Ода, младший член клана Ямагути, с которых я хотел начать жизнеописание Масахиса Текенака, отправились на Гавайи, и были там арестованы Американским управлением по борьбе с наркотиками. 4 сентября многие японские газеты со ссылкой на американские источники сообщили о гавайском инциденте следующее. «Ямагути Гуми закупала на Гавайях оружие, в том числе реактивные гранатометы и пулеметы. В результате спецоперации с подсадным агентом были арестованы три человека. Масаси Такенака, Джодзи Ода, бывший владелец ресторана в Гонконге Сайкадзита». Их подозревают в попытке контрабанды ракет, торговли наркотиками и заговоре с целью совершения убийства. Эти трое пытались раздобыть три гранатомета, пять пулеметов и сто пистолетов, чтобы прикончить председателя ИТи Вакай Ямамото Хироси в качестве мести за убитого лидера Ямагути Гуми. Теканако и его товарищи связывались с американской преступной группировкой на Гавайях, с мафиозным кланом «Семья Джона Ли», на самом деле состоявшим из замаскированных агентов «ДИ и попросили их найти человека, умеющего управляться с гранатометом, пообещав заплатить 50 тысяч долларов. Такааки Эбихара, работавший в редакции Weekly Post, попросил меня вылететь на Гавайи. У меня не было возможности отказаться, потому что я писал для этого же журнала серию статей под названием «Раскрывая темную сторону Японии». Я собирал материал на Гавайях с 9 по 14 сентября – и планировал отправить рукопись по факсу, который в то время становился популярным. В день моего прибытия в Федеральном окружном суде Гаваев в Гонолулу состоялось слушание, на котором решалось, следует ли отпустить Масаси Такенака, Джодзиода и Сеякадзита под залог, и если да, то каковы будут условия. Я вдруг обнаружил, что сижу в зале суда, совершенно не понимая, что там происходит. Это привело меня в замешательство». Однако среди представителей СМИ, приехавших из Японии, был знакомый мне газетный репортер. А консул Танака, прикомандированный из Национального полицейского управления и находившийся в Генеральном консульстве Японии в Гонолулу, оказался моим соседом. Мы с ним были знакомы, хоть и не очень близко. Так вот, эти двое любезно разъяснили мне сложившуюся ситуацию. Масаси Такенака, сидевший в кресле подсудимого, казалось, был в хорошем настроении, И когда я вошел в зал, он поднял руку и слегка кивнул мне. Джодзи Ода сидел в одной камере с Токенака в общественном исправительном центре Оаху, но накануне у него пошла горлом кровь, и его госпитализировали в больницу Святого Франциска. Поэтому на слушании он отсутствовал. По слухам, у него началось пропадение язвы желудка. Токенака и Ода было запрещено встречаться и разговаривать друг с другом. Защищать Масаси Токенака в гавайском суде взялся Уинстон Мирикитани, опытный адвокат по уголовным делам и американец японского происхождения в третьем поколении. Некогда я брал у него интервью и могу засвидетельствовать, что он хорошо понимал положение якудза в японском обществе. Токенака принял правильное решение, обратившись к Уинстону Мирикитани. Обстоятельства, приведшие Токенака в западню, были сложными и запутанными. Дело в том, что Такенака Гуми Масаси был скорее в статусе консультанта, что подразумевало некоторую независимость. Он почти не участвовал в делах группы, что давало ему возможность заниматься тем, что ему интересно. В результате у него появился удивительно широкий круг контактов в Китае, Гонконге и Тайване, а также множество знакомых, как в преступном мире, так и в обычном обществе. В конце концов, его старший брат был боссом Ямагути Гуми, поэтому у Масаси должно было быть достаточно рычагов воздействия на азиатскую мафию. Впоследствии он познакомил меня с некоторыми мафиозными фигурами, включая нескольких гонконгских мафиози, тайванских якудза, Чен Чили из тайбекского бамбукового союза, бежавшего в Камбоджу, а также с тайваньской лигой Тиндау, которая перебралась в Шанхай, спасаясь от преследования на родине. Одним из интересов так был Майкл Джексон, о намерении Масаси Токинака организовать в Японии гастроли Майкла Джексона стало известно Хиро Сасаки, секретному агенту управления по борьбе с наркотиками США и профессиональному рестлеру, живущему в Гавайях. Масаси Такенака и Хиро Сасаки встретились в Кобе в январе того же года. Хиро представился членом гавайского мафиозного клана Джона Ли и легко согласился помочь организовать выступление Майкла Джексона в Японии. Масаси Таканака был в восторге и рассказал эту историю С, президенту косметической компании, работающей Сасахи Бродкастинг. С Asahi Эс также был одержим идеей японских гастролей Майкла Джексона. С часто ездил на Гавайи и заплатил Хиро 12,5 миллионов йен в качестве аванса. Но когда тот потребовал еще и залог в размере 125 миллионов йен, то С сдался. Тогда Масаси Токенака привлек к делу Уай, осакского агента по недвижимости. Уай также был одним из тех, кто мечтал о выступлении Майкла Джексона в Японии. В мае Хира приехал к Токенака в Хемедзе и попросил часть залога в размере 50 миллионов йен. Уай заплатил. В мае Масаси Токенака полетел на Гавайи, чтобы подписать базовый контракт на выступление Майкла Джексона на сумму 400 миллионов йен. Не знаю, что это мошенничество. Затем Хира пригласил Такенака в отель Аламуана, в Гонолулу, с целью заманить его в ловушку, расставленную управлением по борьбе с наркотиками. Он показал ему помещение, наполненное пистолетами, пулеметами, ракетными установками и другим оружием, взятым в аренду у армии США. При этом Хира записал на видео, как ничего не подозревающий Масаси Такенака берет в руки оружие. После этого Хира повез Масаси в Лос-Анджелес. Позже босс Ямагутигуми рассказывал. Когда Масаси Таканако вернулся в Японию, он сказал, «Мафия — вот это настоящая сила. У них три телохранителя с оружием, пистолетами, на борту самолета. И им даже не нужно проходить таможню. Якуза в Японии — просто ничтожество по сравнению с ними». Хиро тем временем продолжал вести свою сложную многоходовую игру, в которой переплетались выступления Майкла Джексона в Японии и попытка Ямагути Гуми ввести в Японию оружие с Гавайев — что окончательно запутало судебный процесс, и в итоге окружной суд Ганалулу в апреле 1986 года полностью оправдал и Масаси Токенака, и Джодзи Ода, и они вернулись домой в Японию. Вероятно, эта заслуга принадлежала еще и адвокату Уинстону Мирикитани. Масаси Токенака. И хорошее, и плохое. В декабре 1986 года я наконец-то посетил дом Масаси Такенака в Химедзе и попросил его о содействии в сборе материала о его старшем брате, четвертом боссе Масахиса Такенака, для моей книги Дневники Масахиса Такенака. В то время еще продолжался конфликт между группировками Ямагути и Тивакай, и, вероятно, Масаси в его положении приходилось быть бдительным относительно возможных атак со стороны Тивакай. Тем не менее, он радушно принял меня в комнате с прозрачными окнами, никак не выражая беспокойства по поводу возможной внешней угрозы. Комната, хоть и была отделена от дороги садом, хорошо просматривалась, и казалось, что любой находившийся в ней был легкой мишенью. Масаси был высоким и крепким мужчиной. В отличие от некоторых других якудза довольно высокого ранга, он разговаривал спокойно и неторопливо. Я объяснил ему свою цель. Сначала я планирую опубликовать в еженедельном журнале Асахи Гейно порядка 30 серий дневников Масахиса Такенака, а после завершения цикла хочу собрать все серии в одну книгу. Я хотел бы возложить эту книгу в качестве подношения на могилу Масахиса Такенака. На этом Асаси ответил, «Понятно, это дело хорошее. Я познакомлю вас с людьми, которые смогут рассказать вам о моем брате. И сам сделаю все, что в моих силах. С братом случалось много разных вещей. И драки, и нападения хулиганов. Возможно, есть вещи, которые было бы лучше скрыть, но не только хорошее должно быть включено в книгу. Если не включите стыдные моменты, она будет скучной и заурядной. Не стесняйтесь задавать вопросы. После ухода от Масаси я позвонил Юкио Яманаути, адвокату-консультанту Ямагути Гуми. Он сказал, что ему только что звонил М из Акаямы и сообщил, что босс Токенака Гуми, Такеси Токенака, занят, так что встретиться с ним сегодня не получится. Мне, конечно, было удобнее встретиться с обоими братьями Токенака в один день, потому что от Химедзи до Акаямы совсем близко. М. это, кажется, был тот человек, которого босс Токенака посылал в Гонолулу в качестве посредника помогать Масаси во время того судебного процесса на Гавайях. Он не был членом Такэнака Гуми, но его бизнес находился в сфере влияния банды. Я был с ним поверхностно знаком со времен Ганалулу. Тем не менее, я не мог доверять М полностью. Казалось, что сквозь его заботу об Оссе Такэнака просматривается стремление к собственной выгоде. После звонка адвокату Яманаути я сам позвонил Такэссе Такэнака. Хотя я лично с ним еще не встречался, но предполагал, что ему уже известно о дневниках. «Я сейчас нахожусь в Химедзе. Я хотел бы сейчас приехать к вам в Акаяму, лично представиться и рассказать вам о дневниках», — сказал я. На что Такэси Такенако ответил? «Ну, раз так, приезжайте». «Я сегодня весь день дома». На тот момент я не знал, какие были отношения между Масаси Такэнака, советником по семейным вопросам, и главой группировки Такенако Гуми Такэси. Поэтому старался не сказать лишнего. Например, я не стал говорить, что... Я только что встречался с Масаси Такенака и пообещал, что Такеси поможет мне в моем исследовании. Братья жили в разных местах — Хемедзи и Акаяма. Оба они были младшими братьями Масахиса, но боссом стал самый младший Такеси. А Масаси был всего лишь советником. Я понятия не имел, какие у них взаимоотношения. На станции Акаяма я взял такси и сказал водителю, «Отвезите меня в Такенака Гуми». Водитель знал, куда меня везти, и молча доставил меня в штаб Токенакагуми. Вероятно, это место было хорошо известно таксистам. Во внешней части здания, выходившей на дорогу, располагался офис, а в глубине находилась комната для приема гостей и жилая часть. Жилая часть была светлой, с небольшим японским садом, создавшим уют. Меня провели прямо в комнату с татами, которая, как я предположил, была кабинетом босса. Так Эсси сидел, скрестив ноги перед большим низким столом. Я в общих чертах объяснил ему замысел дневников и сказал, что хотел бы опубликовать первую серию уже весной этого года. Так и сихмыкнул, Не знаю, разрешится ли к тому времени конфликт с Этивакай. Ну, не так уж важно, когда начнут выходить статьи, главное, начинайте собирать материал. И добавил. Не пишите только хорошее, пишите о моем брате и хорошее, и плохое. «Я хочу, чтобы читатели поверили, так что пишите без прикрас, и обо мне можете тоже писать все, как есть». Без прикрас, прозвучавший из уст Акесси, можно было считать высшей похвалой. Его речь была намешана из диалекта Харима и Акаяма. Ее было сложно понимать. Однако его страстная манера речи и упорство, с которым он был готов повторять вам одно и то же, позволяли даже самому рассеянному слушателю понять, о чем он говорит. Говорил он хоть и отрывисто, но страстно и убедительно. К тому же говорил он о разумных вещах, полных здравого смысла. Я заметил, что Такыси тоже сказал хорошее и плохое, как Масаси. Это меня обрадовало. Похоже, при написании книги мне не придется лавировать, пытаясь никого не задеть. Моя точка зрения заключается в том, что умерший Якудза становится в некотором смысле героем из Казаний, поэтому допустимо немного приукрашивать их описание. Однако писать похвалы ныне здравствующим бандитам – это позор. Автор таким образом расписывается в своей трусости и лживости. Так как Масахиса Токенака уже умер, то можно было немного приукрасить его образ. Но все же честное описание, несомненно, ценнее и для читателя, и для автора. Позже, когда я продолжил свое исследование, мне пришло в голову следующее. Ведь у братьев Токенака нет привычки общаться лицом к лицу ежедневно. При этом они, кажется, не обмениваются информацией по телефону и не обсуждают свои мнения друг с другом. Тем не менее, их точки зрения в общих чертах сходятся. Удивительно, как братья приходят к таким похожим выводам. Забегая вперед, приведу в сокращенном виде слова, которые я написал в послесловии книги «Беснующийся лев» «Жизнь четвертого босса Ямагутигуми в январе 1988 года. Главной целью этой книги было показать четвертого босса Ямагути Гуми Масахиса Текенака таким, какой он есть, включая и хорошее, и плохое. Не знаю, удалось ли мне донести до читателя его целостный образ. Я благодарен всем тем многим людям, которые мне помогали в процессе написания этой книги. В особенности следует отметить младших братьев покойного Такеси Текенака и Масаси Текенака, проявивших глубокое понимание, и оказавших мне поддержку, что не всегда можно ожидать от родственников умершего. Независимо от того, каким был человек при жизни, после смерти его обычно склонны идеализировать. Однако я стремился говорить о Масахисе так инаки откровенно, веря, что только правда способна трогать сердца людей. Надеюсь, что мне в этой книге, в отличие от других книг такого жанра, удалось избежать нежелательной идеализации умершего. Если в ней показана хоть малая доля истинности человеческой натуры Масахиса Такенака, то в этом заслуга его братьев. Я хотел бы выразить им мою бесконечную признательность и уважение. Это не лесть, а мое искреннее мнение. Скорее всего, они уважали своего брата Масахиса и восхищались им, но в их отношениях скорее преобладал объективный мужской взгляд. Они без описывали смешные и нелепые ситуации случавшиеся с Масахиса, такие, как конфликты или интриги с женщинами, что добавило повествованию юмора и человечности. Основная моя идея заключалась в том, чтобы не льстить я могутигуми и братьям Такенака, а писать о них нейтрально и объективно, что, как мне показалось, и стало ключом к успеху. В тот день, когда я впервые пришел к Такесе Такенака с визитом вежливости, он начал рассказывать о своем брате — и, не останавливаясь, беседовал со мной три часа. Первая встреча с Йосинори в В следующем 1987 году в январе в отеле Нью-Атани в Токио проездом остановились глава штаба Ямагути Гуми Сайзо Кисимото, тогдашний помощник заместителя главы Масару Такуми и Йосинори Ватенабе выбранный заместителем главы после того, как был убит босс Масахиса Такенака. Главный редактор журнала Асахи Гейно договорился с ними о встрече в лаунже отеля и предложил мне пойти вместе с ним, чтобы засвидетельствовать им свое почтение и рассказать о дневниках. Я подумал, что это отличная возможность, и пошел вместе с ним. Сотрудники и гости отеля, увидев Якудза, наверняка удивились, почему здесь собрались такие высокопоставленные члены Ямагути Гуми но никто в полицию сообщать не стал, и в Лаунже не было агентов. В те времена Якудза, все еще занимали определенное положение в обществе. Пока мы беседовали, я понял, что Такуми стал контактным лицом по вопросам дневников и активно помогал моей работе со своей стороны в Ямагути Гуми. Он объяснял всем, что публикация дневников поможет увековечить память босса Масахиса и будет хорошей рекламой для Ямагути Гуми. И тут Сайдзо Кисимото сказал, «Писать о четвертом боссе наверняка будет непросто». Мне эти слова были не совсем понятны, но как писателю мне почувствовалось в этом человеке что-то интеллектуальное. Такуми производил впечатление мастера закулисных интриг, а Ватенаба показался мне человеком несколько поверхностным и не слишком серьезным. В конце января я посетил Фукуко, старшую сестру Масахиса Такенака, в родовом поместье в Химедзи. Фукуко была старшей дочерью в семье Такенака и в молодости работала медсестрой. Она была хранителем дома семьи Такенака и здесь в Химедзи находился домашний алтарь покойного босса Масахиса. Дом в Химедзи изначально был родительским домом и находился недалеко от Фукасино. Мы сходили на кладбище Фукасино и помолились у могилы Масахиса. Это было кладбище Конгодзан Такуседзи представлявшее собой обширное пространство, залитое солнечными лучами. Затем я взял интервью у президента компании К в Акаси Хёга, который с давних пор знал четвертого босса Ямагути Гуми. Также я поговорил с Сёдзи Уно, боссом подразделения Ямагути Гуми в Акаси, с адвокатом Мидзута, который занимался делами Масахиса, и с владельцем Маджонг-клуба КО, которым Масахиса в молодости пользовался вместо офиса. После этого, остановившись в Кобе, я посетил старого знакомого еще со времен журнала «Таун» — Такаси Йосинобу, работавшего теперь в газете Кобы «Шинбун», и к тому времени уже успевшего стать ее главным редактором. Умер в 2017 году. В этот день я остановился в Химедзе на ночлег. Вечером мне позвонил Мацудзона и сообщил, что редактором дневников был выбран Кадзуюки Нагацуна. Он пришел в компанию в 1973 году, на 8 лет позже меня. Он был очень талантливым человеком и позже стал исполнительным директором издательства Такума, но умер в 2007 году от пневмонии. Следующий день я также провел в Химедзе. Первым делом, взяв с собой фотографа, я отправился в офис «Токенакагуми», где, получив разрешение от советника, мы сделали фотографии всех внутренних помещений, включая второй этаж. В процессе работы к нам заглянул босс Токесси, приехавший из Окаямы. Он достал старые фотоальбомы и подробно рассказал нам о каждом снимке. Фотограф, естественно, делал копии каждой фотографии. Босс Токесси был аккуратным человеком, и если он не знал, когда и где была сделана та или иная фотография, то звонил тем, кто был на фото рядом с Масахиса, выясняя время и место съемки. Он обладал впечатляющим организационным талантом и настойчивостью. Я был поражен. Босс Такеси был хорош в азартных играх и имел прекрасную память. Считалось, что самым сильным в азартных играх в семье был самый старший брат Хидео, умерший в молодости. Затем шли Масаси и Такесси, а босс Масахиса был не очень в этом силен. Он играл только в Маджонг. На следующий день мы с фотографом отправились в Акаяму. Мацудзона предложил начать серию статей с интервью с Такэси, лидером банды. Когда я предложил эту идею Такэси, он согласился. Интервью должен был проводить я. В журнальном интервью обязательно должны быть и фотографии. Но когда я начал настаивать на этом, Такэси сначала был немного не в восторге. Потом все-таки сдался, сказав, что в таком случае, прежде чем мы начнем, он примет ванну. После выхода из ванны Такеси аккуратно переоделся в костюм и пристегнул бриллиантовую булавку на галстук. Он даже надел часы, хотя не было понятно, будут ли они видны на фото. «Если уж фотографироваться, то пусть снимки будут качественные», — пояснил Такеси. Во время интервью он мне подсказывал, «Вот этот вопрос лучше задайте по-другому, или если вы спросите об этом, то расскажу», и так далее. В общем, Токэсси оказался удивительно аккуратным, дружелюбным и внимательным к деталям человеком. В этот день мы сели в гостиной в полдень и окончили работу только в 9 вечера. Мы провели вместе с Токэсси практически 9 часов без перерыва. Чем больше я слушал его, тем больше убеждался, что он здравомыслящий и умный человек. Босс Токэсси реагировал на мои вопросы моментально. Микки Анда, второй босс Токанака Гуми, являющийся сейчас помощником шестого молодого босса Ямагути Гуми, в то время исполнял роль секретаря и помощника Такеси. В тот вечер он отвез меня на машине до отеля Бакаями. По дороге он сказал мне, что написал завещание сроком на один год. В любой момент босс может отдать приказ, так что он готов ко всему. Что касается босса, то его Анда охарактеризовал как человека прекрасно разбирающегося, как в литературе, так и в искусстве ведения войны. В апреле я написал первую часть серии дневников. Оставалось еще собрать кое-какой материал, но я собирался делать это время от времени, продолжая писать серию. Однако, поскольку каждый выпуск серии был связан с семьей Такенака, необходимо было, чтобы кто-то ответственный, например, глава семьи Такесси или старший советник, проверял содержание. Я не мог печатать недостоверную информацию. Первый раз я зачитал рукопись вслух по телефону, и ее проверил босс Токесси. Однако по телефону это было делать утомительно и занимало очень много времени. Поэтому редакция оплатила покупку факса и установила его в офисе босса. Со второго раза я отправлял факсы боссу Токесси, но в основном исправлять ничего не приходилось. Любимая женщина и Ютака Инацу. Примерно в это же время в Гинзу приехал Масаси. Об этом мне сообщил Нагацуна из редакционного отдела. Я решил присоединиться к их встрече. В то время редакция водила своих клиентов в один и тот же клуб в Porsche Билдинг на Гинзе. Масаси приехал туда. Это был уже его третий бар за вечер. Заметно было, что он привык обращаться с женщинами. В его манерах была легкость и небрежность, которая даже немного пугала. Нагацуна подарил Масаси перьевую ручку пеликан. Однако в итоге Масаси оплатил не только выпивку, но и приватный танец для меня. Обхаживать его как гостя должны были мы, а в итоге вышло все наоборот. Масаси сказал, что собирается в Рапонги. Поэтому мы с Нагацуна его поблагодарили и попрощали с ним. А сами пошли выпить сатю в небольшом ресторанчике в Синбаши, обсудить, как продвигаются дела. Я рассказал, что пишу сейчас первую статью о детстве Масахисы, и все идет по плану». Два дня спустя мы с Нагацун отправились в бывшую резиденцию Таока в Сино-Харахон-Мати, в Кобе. Туда также приехали Такуми, Кисимото, Вакагасира, Ватанабе, а чуть позже присоединился и адвокат Яманаути. После выхода в журнале Асахи Гейна интервью с боссом Такеси Такенака и редакционный отдел и руководство Ямагути Гуми Должно быть, захотели, чтобы героем следующего интервью стал Вакагасира Ватанабы. В то время начали ходить слухи, что Юсинори Ватанабы будет следующим боссом Ямагути Гуми. Такуми, Кисимото и Ватанабы можно было назвать командой Ватанабы. Было логично, что если интервью выйдет Асахи Гейна, то делать его буду я. Однако я не очень высоко ценил Ватанабы, и как личность он мне был не очень интересен. Поэтому мне было безразлично, решат ли они в итоге делать интервью или нет. В конце концов, Такумис и товарищи решили, что интервью с Ватанабы выпускать еще рано, и решили пока этого не делать. Редактор не особо расстроился, полагая, что сможет это сделать, когда придет время. В конце апреля я поехал в Акаяму и встретился с К, живущей в храме Даянзи, находящемся всего в двух станциях от станции Акаяма. Интервью с ней есть в приложении к дневникам. Это была женщина, в которую некогда влюбился масахи Сатакенака. Он бегал за ней по всему Химедзи, добиваясь ее, но безуспешно. Когда я познакомился с ней, то заметил, что она похожа на Дзюнко Тамура, хозяйку Джанка Клапна Гинзы. Это была женщина с большими, слегка опущенными глазами, ямочками на щеках и красивыми белыми зубами, И, честно говоря, она была красивее Дзюнка Тамура. Ка была странным образом связана с Дзюнка Тамура. Дзюнка Тамура вышла замуж за актера Кодзи Вада в 1974 году. После того, как Вада умер от рака желудка в 1986 году, она начала встречаться с Ютакой Нацу, успешным профессиональным бейсболистом, и в еженедельных журналах его высмеивали, говоря, Энацу для дзюнка, как вода для увядающего дерева. Задолго до отношений с дзюнка, тамура, еще во времена, когда Инацу играл в юношеской лиге, Ка и Инацу несколько лет встречались и даже жили вместе. Так что Ка и дзюнка в некотором роде были связаны родственными отношениями через Инацу. Ка родилась в Акаяме и переехала в Химедзи, когда была подростком. Сначала она работала в кабаре Фуканака Кадан в Уамате. Затем перешла работать в японский ресторан «Уай», затем в клуб «Е». Позже, став хозяйкой собственного клуба К в Химедзи, она несколько лет жила с Энацу, как уже было сказано ранее. Затем «Ка» рассталась с ним и вернулась в Акаяму, где опять открыла клуб К. И на момент, когда я брал у нее интервью, была безработной. Такова была ее биография. Четвертый босс Масахиса Такенака был связан с Ка почти все это время, за исключением периода, когда она жила с Энацу. Впервые он встретил Ка Фуканака Кадан, а также приходил к ней в клуб Ка в Акаяме. Примерно в 1966-1967 годах он был больше всего ею одержим. Если говорить о возрасте, в котором они познакомились, то во времена работы в клубе Е в Химедзи Ка было около 23 лет, а Масахиса – 32 года. Сестрицу сбросили со счетов. Впрочем, у Масахиса Такенака была гражданская жена по имени Кийоми Накаяма. Умерла в 2013 году. До вступления в организованную банду Такенака был членом молодежной банды в Химедзи. Их шайка постоянно зависала в маджон-клубе К.О. Маджонг в Хикаругэнзимаэтео, рядом со станцией Химедзи. В этот клуб часто приходила Кийоми Накаяма. Я слышал, что она была любовницей директора местной, то ли начальной, то ли средней школы, но не знаю, правда ли это. Кийоми владела небольшим баром по соседству, и, по словам хозяина, Маджон-клуба была звонкой, как молодой побег бамбука красоткой. Однажды я беседовал с Хидекадзу Цубота, который долгое время был младшим членом Токенакагуми. Он сказал... Босс Масахиса с женщинами был довольно застенчив. Мы все думали, что он мог бы быть посмелей, но вот такой он был, молчаливый. Не мог же он просить нас с ними разговаривать? Тут уж ничего не поделаешь. Поэтому для нас было полной неожиданностью, когда он сошелся с Кийоми на Накаяма. Мы не поняли, когда это произошло. Однако у них не было детей. Говорят, что дети скрепляют брак. Но чего нет, того нет. Босс Масахиса не женился на Киоми, так что официально в браке они не состояли. Чодзи Ядзима, один из руководителей непосредственно подчиненных Ямагути Гуми кланов, был родом из Имабари, префектура Эхима, и с ранних лет дружил с боссом Масахиса. Я брал у Ядзимы интервью, и он сказал следующее. «Когда у Якудза появляется женщина или ребенок, они становятся более осторожными, их боевой дух снижается». Вот почему они всегда стараются выглядеть сурово и никогда не говорят, что у них есть жена и дети. Однако в случае с Масахиса Токенака все было не так. У него не могло быть детей. Вся плодовитость в их роду досталась его родителям. У них было более десяти детей. Но присмотритесь к братьям и сестрам Масахиса. Большинство из них либо ушли из жизни в молодом возрасте, либо тоже не имеют детей. У Токеси есть ребенок, но всего один — Причина, по которой Масахиса так инако официально не женился на Киоми Накаяма, заключалась в том, что им обоим было просто лень. Они не стали ни проводить церемонию, ни регистрировать свои отношения. Тут нет какой-то драматической истории. Вероятно, это близко к правде. Сам Масахиса после того, как стал боссом, говорил в интервью Санды Майничи следующее. Жена? Нет, я не женат. Хотя есть женщина, с которой я уже 20 лет в отношениях. Само собой разумеется, что под этой женщиной имелось в виду Киоми Накаяма. В какой-то мере это правда. Официально они не женаты, значит, жену у него нет. Я познакомился с Киоми Накаяма осенью 1987 года, когда брал у нее интервью для дневников. Мне нужно было бы встретиться с ней раньше, но при всем желании не мог этого сделать. Кийоми была замешана в деле об уклонении от уплаты подоходного налога с участием босса Масахиса и долгое время скрывалась. Я слышал, что она слегка простыла, поэтому принес ей корзину фруктов, когда отправился в Химензи брать у нее интервью. Она пустила меня в дом и угостила приготовленными по поводу местного праздника суши. Это были открытые прессованные суши Коносиро, и они были восхитительны. Затем мы пошли в маленький ресторанчик под названием «Ассасин в Камидзо Судзи», в который они часто ходили вместе с Масахисо, и съели комплексный обед с тонкацу. Кийоми говорила приглушенно, ее манеры были несколько сдержаны, и у меня не сложилось ощущение, что она весела и жизнерадостна. Что-то заставило меня почувствовать депрессию. Она произвела на меня несколько гнетущее впечатление». Кажется, Кийоми отсутствовала на поминках Масахиса. По официальной версии, она скрывалась от властей в связи с налоговым расследованием. Но, возможно, истинная причина была другой. Такесси рассказал мне следующее. По вечерам, когда они вместе с молодыми членами банды ходили в центр Химельзи выпить, и молодые люди выходили на улицу отлить, Кийоми выходила вместе с ними и делала то же самое. Такая эта женщина. Ее на официальное мероприятие пустить позора не оберешься. Возможно, найдутся люди, которые удивятся, как эта женщина может справлять малую нужду стоя. Однако некоторое время назад в некоторых регионах это было отнюдь не редкостью, особенно среди женщин определенного возраста. Мне в путешествиях по стране не раз доводилось видеть женщин, делающих так. Тем не менее, это не отменяет того факта, что такое поведение считается неприличным, и ее семья наверняка хотела бы его скрыть от окружающих. Частично из-за того, что мне рассказал Такеси, появление Кийоми в книге было сведено к минимуму. После того нашего разговора Кийоми позвонила бывшему помощнику молодого босса Ямагути Гуми и близкому другу Масахиса Тосиаки Хосода, И по телефону насмешливым тоном прокричала, что он лжец, что она его убьет. Я уже точно не помню, но, возможно, с Киюми я связался именно при посредничестве Хосода. Потом он сказал мне, с меня хватит, передай это боссу Такеси. После того, как Хосода ушел из Ямагути-Гуми, он занялся бизнесом по утилизации промышленных отходов. Разумеется, у него я тоже брал интервью. Он был очень умным и рассудительным человеком и, вероятно, самым крутым в Ямагути-гуме. Неудивительно, что он был лучшим другом босса Масахиса. Хасода и в бизнесе своем добился успеха, что нетипично для выходцев из Ямагути-гуми. В 2019 году он перенес инсульты и в настоящее время проходит реабилитацию. Я немедленно позвонил Такеси и рассказал ему про встречу с Кийоми Накаяма и про инцидент между Кийоми и Тосиаки Хосода. Такесси сказал, хорошо, пожалуйста, скажи Хасуда, чтобы он не обращал на нее внимания. Я не знал, почему так разозлилась Кирьоме, но, возможно, ей было горько от осознания того, что, пока она была в бегах, наследие Масахиса и память о нем были уничтожены. Четвертый босс. Вершина иерархии Якудза и любовь. После смерти Масахиса Такенака, четвертого босса Ямагути Гуми, Кийоми Накаяма, его гражданская жена, должно быть, почувствовала, что ею пренебрегают. Кийоми была втянута в дело об уклонении от налогов и была в бегах еще до убийства Масахиса, поэтому не смогла присутствовать при его последних минутах и даже не была на похоронах. Должно быть, она чувствовала, что все участники Такэнака Гуми, включая Такэси, а также Ямагути Гуми, вели себя так, как будто ее не осуществовало, что, должно быть, усиливало ее одиночество и враждебность. Вот почему она не приняла от руководства Ямагути Гуми 30 миллионов йен, которые принесли люди на похороны Масахиса и не стала участвовать в распределении памятных вещей усопшего. Говорят, никто не ожидал обнаружить, что у босса было 80 галстуков. Возможно, у нее были разногласия с братьями и сестрами семейства так инако, по поводу раздела наследства. В довершение всего Масахиса был застрелен в доме Н, которая жила в многоквартирном здании недалеко от станции Син-Осака. Собственно, она и была причиной его убийства. Не было никаких шансов, что Киоми будет хорошо относиться к Н. Босс Тикамасу Гуми, Тикамасу Хиройоси из Нагано, был одним из молодых членов Ямагути Гуми, и, можно сказать, был близким помощником Масахиса Такеси. Как и председатель Моисин Кай из Нагана, Хисаси Исикава, он принадлежал к людям так и Нака. Вскоре после встречи с Киоми я поехал в Нагано, чтобы взять интервью у босса Тикамацу. Тогда-то он и показал мне несколько фотографий Масахиса и Энн, сделанных, когда те ездили на Хоккайдо или куда-то вроде этого. Это были большие цветные снимки. Я слышал, что Энн родилась в Тотори в 1953 году, и почему-то представлял себе сельскую женщину. Окончив среднюю школу и потрудившись в одной компании, Энн начала работать в клубе «Тотари», где, по-видимому, и встретила босса-масахиса, случайно туда зашедшего. Однажды я спросил Такеси про Энн, но это произошло сразу после жестокого убийства Масахиса, и было видно, что босс Такеси был полон решимости защитить ее от бесцеремонного внимания средств массовой информации. Я так и не решился тогда попросить о встрече с Энн. В итоге я с ней тогда не познакомился, не видел ни одного ее портрета и не узнал, чем она сейчас занимается. Поэтому я очень удивился, когда Тикамацу показал мне несколько фотографий Энн. Это была красивая женщина с бледным лицом и невероятно умным взглядом в солнцезащитных очках. Она производила впечатление миниатюрной и подвижной, И я был поражен, что такую красивую женщину мог увлечь босс Якудза Масахиса. Босс Масахиса тоже был в солнечных очках и легкой куртке, что делало его похожим на веселого городского парня. От образа провинциала, кричавшего на полицейского в Химедзи, не осталось и следа. Вероятно, эта поездка была незадолго до того, как он стал боссом Ямагути Гуми. Его подчиненные, должно быть, уговорили его съездить отдохнуть хоть раз напоследок. Ведь после того, как он станет боссом, у него уже не будет такой свободы передвижений. Его доверенное лицо, босс Тикамацу, сопровождал его в поездке в качестве личного помощника. Когда я увидел фото, то подумал, что босс Масахиса нашел такую женщину, ради которой и умереть не жалко. Но его трагедия заключалась в том, что он приобрел и женщину, и титул четвертого босса почти одновременно. Телохранители, неотступно следовавшие за ним, только мешали и раздражали его. Можно понять, что ему хотелось от них отвязаться. В марте 1988 года я завершил историю Масахиса Такенака, отдав печать последнюю 46-ю главу. К счастью, серия оказалась успешной, и тираж журнала постепенно рос, что не могло не радовать редакцию Асахи Гейна. Не дожидаясь окончания серии, редакция опубликовала ее версию в виде отдельной книги в твердом переплете под названием «Беснующийся лев», «Четвертый босс Ямагути Гуми», и книга также неплохо продавалась. Кадзуюки Нагацуна из редакционного отдела и я отправились в Акаяму, а потом в Химедзи, и лично вручили по экземпляру книги боссу Такеси Масаси, их старшей сестре Фукуко, а затем положили еще один экземпляр перед могилой босса Масахиса. Все в Таканака Гуми и в руководстве Ямагути Гуми были довольны публикацией книги.